И вот он стоит в прихожей, прислонясь к косяку окна, и ждет. Ждет, когда его, наконец, соблаговолят впустить. Чтобы обмануть нетерпение, он глядел во двор, где суетились конихи, собираясь поводить лошадей по маленькой лужайке Оклер. Глядел, как распахиваются ворота, как слуги выносят мясные туши и корзины овощей, Нельский отель состоял из двух отдельных строений: из самого отеля, построенного относительно недавно, и из башни, которую возвели при Филиппе Августе под пару Луврской башни, украшавшей левый берег Сены еще в те времена, когда здесь проходил крепостной вал. Шесть лет назад Филипп красивый купил и отель и башню у графа Амори де Нель и пожаловал ее в качестве резиденции своему старшему сыну, королю Наварскому. Сначала башня служила помещением для кардигардии, кладовой, однако Маргарита приказала привести башню в порядок, чтобы иметь возможность, как заявила она, посидеть одной, поразмыслить, почитать молитвенник, полюбоваться мирным течением реки. Она утверждала, что ей просто необходимо одиночество, и Людовик Наварский, зная сумасбродный нрав своей супруги, ничуть не удивился ее прихте. На самом же деле ей требовалось надежное помещение, чтобы без помех принимать там красавца Доне. Обстоятельство это наполняло душу Филиппа непомерной гордыней. Ради него — Королева Наварская велела превратить крепость в приют любви. А потом, когда его старший брат Готье Дуне сделался любовником бланки, башня стала служить тайным убежищем и для этой молодой читы. Найти благовидный предлог не составляло труда, что удивительного, если Бланка приходит с визитом к своей невестке. Маргарита охотно оказывала ей услуги подобного рода. Но сейчас, когда Филипп глядел на огромную мрачную башню, каменной громадой возвышавшуюся над рекой, на ее островерхую крышу, узенькие продолговатые окна, он невольно спрашивал себя, а что, если и другие мужчины знали эти быстрые объятия, а, может быть, и эти бурные ночи? Даже тот, кто полагал, что насквозь видит Маргариту, и тот подчас становился в тупик. А эти пять дней, в течение которых она не давала о себе знать, хотя ничто, казалось бы, не мешало свиданию, разве не были они еще одним лишним доказательством? Дверь распахнулась, и камеристка пригласила Филиппа следовать за ней. Грудь у него сжимала как тисками, губы пересохли, но он твердо решил на сей раз не дать себя провести когда они дошли до конца длинного коридора и камеристка исчезла, Филипп вошел в длинную низкую опочивальню, тесно заставленную мебелью, всю пропитанную резким ароматом, таким знакомым ароматом жасминовой эссенции, доставляемой купцами с востока. Филипп не сразу освоился в этой чересчур сильно натопленной и полутемной комнате. В огромном камине, На груди багровых углей пылало целое дерево. — Мадам, — проговорил Филипп, — голос, идущий из глубины комнаты, немного хриплый, как бы с просонья, приказал. — Приблизьтесь, мессир. Неужели Маргарита была одна? Неужели она осмелилась принимать его в своей опочивальне без посторонних свидетелей, когда король Наварский мог находиться поблизости? — И тут же Филипп успокоился, хотя почувствовал горькое разочарование. Само собой, разумеется, королева Наварская была не одна. Маргарита лежала в постели, а рядом с ней, полускрытая складками балдахина, сидела на низеньком табурете пожилая придворная дама и осторожно подстригала королеве ногти на ногах. Филипп сделал шаг вперед И тоном опытного царедворца, противоречившем отчаянному выражению его лица, почтительно сказал, что графиня Пуатье прислала его справиться о здоровье королевы Наварской, шлет ей поклон и посылает подарок.